Глава 17. И снова всё повторяется. Ночь, лес и труп молодой девушки. Разозлённый Скоблев выпрыгнул из машины и пошёл к самому большому скоплению людей. Он шёл быстрым шагом, не замечая никого вокруг. Настолько сильно Рома ещё никогда не злился. Многое хотелось высказать этим операм недоучкам, Но увидев лежащую на земле брюнетку, следователь замер, будто наткнулся на невидимую стену. Чёрные короткие волосы девушки были собраны в аккуратную причёску. На спокойном, даже можно сказать, умиротворённом лице ярко выделялись накрашенные алой помадой губы, а густо подведённые ресницы обрамляли пустоту. Боже мой! Едва слышно прошептал Роман и шагнул ближе. Ему и правда не привиделось, у девушки отсутствовали глаза. В одном из чёрных провалов торчал зеленоватый небольшой свёрток из сухого листа папоротника. Скоблев уже знал, что в него завёрнуто монета с символом. Рома обернулся, оглядел всех присутствующих. которые молчали и стояли не шевелясь, боясь ещё больше разозлить столичного следователя. Только Наталья Юрьевна занималась работой, делала снимки на служебный фотоаппарат. Как это произошло, поинтересовался Скоблев и снова посмотрел на тело когда-то очень красивой девушки. Мы сами не знаем, тихо сказал Лёня Морозов. Когда загорелась машина, операя её потушили и вызвали эвакуатор. Тот прибыл раньше оговорённого времени и они уехали, не дождавшись смены. Кто разрешил им покидать пост? Нарочито спокойно спросил Рома, хотя внутри у него всё содрогалось от ярости. Никто. Ребята, здесь уже неделю дежурят и ничего не происходило, вот и подумали, видимо, что так и продолжится. Там разница была в 20, максимум 30 минут. Где они? В отделении, наверное. Не думали. Им приказали не покидать место наблюдения. Автомобиль же потушили? Да, согласился Морозов. Тогда какого хрена уехали? Неужели не могли подождать эти чёртовы 20 минут? Рома не сдержался и последнее предложение просто выкрикнул. Просто Скоблев не дал Лёне договорить, остановил, подняв руку. Лянит, вот сейчас помолчи. Потом зарылся ладонью в волосы, пропустил их между пальцев и немного дёрнул. Мы никогда его не поймаем. У нас снова ничего нет из-за нескольких умников, решивших свалить пораньше. Вообще-то кое-что есть. Не отрывайся от своего дела, спокойно проговорила Наталья Юрьевна. Что? Тут же подобрался Рома и внимательно посмотрел на женщину. Вон там я заметила следы от протекторов шин. Тимохина указала на то место, где сейчас двое полицейских растягивали жёлтую ленту. Они ведут практически до места убийства. Подождите. проговорил следователь и перевёл взгляд на Морозова. Дорога, по которой мы все приехали, ведь единственная. Да, ответил Лёня. Как тогда убийца добрался сюда незамеченным? Вы хотите сказать, он дожидался где-то в кустах, пока опера уедут, а откуда узнал, через сколько появится смена? Ладно, пусть даже он это знал. Но за 20 минут вырезать глаза, смыть кровь, переодеть девушку и уехать нереально. Все присутствующие переглянулись. Ну, вообще-то, если правильно удалять глазные яблоки, то крови практически не будет. Да и не так много времени это занимает. А отмывать девушку вряд ли пришлось, ответила на один из вопросов Тимохина. Хорошо, допустим, Но как он всё-таки сюда приехал? А то, что приехал на машине, очевидно. Почему же никто его не заметил? Продолжал сыпать вопросами Скоблев. Кстати, от чего загорелась машина у Опиров? Что-то с двигателем, вроде, с сомнением проговорил Лёня. То есть ни с того, ни с сего машина загорелась. Так? Получается так. Пожал плечами Морозов, И роман неожиданно для всех расхохотался. Присутствующие снова переглянулись, а потом посмотрели на столичного следователя как на умолишенного. Впрочем, тот сейчас таким и выглядел. М-м, да. Этот поаре не обвёл нас всех вокруг пальца, словно слепых котят. Он заранее знал, когда пересменка, сделал так, чтобы машина загорелась и чтобы эвакуатор приехал пораньше. Обыщите местность. Скобелев посмотрел на одного из полицейских. Есть ещё одна дорога, я уверен. Опер кивнул и быстрым шагом направился к полицейской машине. Леонид, усиль охрану на третьем месте убийства. Думаете, он снова убьёт? Какой дурак полезет туда, где охрана? Но сегодня же у него получилось отвлечь нас. Почему бы ему не сделать такое снова? Морозов опустил взгляд, а Аромо повернулся к Тимохиной. Наталья Юрьевна, что вы ещё можете сказать? Ну, протянула женщина и, присев на корточки, открыла свой чемоданчик. Как и на третьем месте убийства я нашла следы от ботинок. Сделаю слепок. Уверена, они совпадут с теми. И ещё. Тимохина достала небольшой пакетик и помахала им. Что это? С непониманием разглядывая нечто ярко-розовое, лежащее в пакете, поинтересовался Скоблев. Детский носовой платок. Откуда? Подобрала, когда осматривала следы протекторов. Проверю на отпечатки. Вряд ли найду, но сделать это всё же нужно. Получается, сегодня убийца торопился и допустил несколько ошибок. Скоблев ещё что-то хотел сказать, но патологоанатом его перебил. "Стойте!" На мгновение повисла тишина, разбавляемая только шумом ветра. "Она жива!" Наталья Юрьевна подняла взгляд и посмотрела в тёмно-карие, почти чёрные глаза следователя. "Что?" не поверил Роман. Пульс еле ощущается, но девушка жива. Насилки немедленно Закричала Тимохина, и двое мужчин-санитаров, которые стояли в толпе, бросились к машине выполнять приказ начальства. Нужно вызвать скорую. Роман полез за телефоном, но Наталья Юрьевна его остановила. Не нужно. Им долго ехать, мы быстрее довезём. Если получится, то спасём девочку. Лёня, позвони в больницу, пусть экстренно готовят реанимацию. Они должны нас встретить. Тут подбежали санитары, Положили носилки возле девушки. Так, мальчики, аккуратно грузим, скомандовала Тимохина, и санитары очень бережно, но быстро подняли девушку, положили её на носилки и почти бегом понесли к машине. Лёня, езжай за ними, приказал Скоблев. Оставайся в больнице, пока не станет ясно, что с девушкой. Если очень повезёт, то позже она расскажет, кто убийца. И да, Выставив охрану возле палаты, никого не пускать, кроме врачей и младшего медицинского персонала. Я здесь закончу и приеду. Морозов кивнул и побежал к своей машине, а Арома принялся внимательно осматривать место, где недавно лежала девушка. Прошло несколько минут, и в лесу стало практически так же тихо, как до приезда полиции. Только редкие мужские голоса разбивали эту тишину. Роман Русланович обратился один из полицейских, оставшихся на месте преступления. А что нам теперь делать? Не можем же мы всё это оставить так. Да, не можем. Вы нашли ещё одну дорогу? Нет пока. Ребята занимаются. Опер указал рукой в сторону леса, где уже почти скрылось из вида несколько полицейских. Они, освещая пространство фонарями, искали хоть какие-то следы или лесную дорогу, по которой смогла бы проехать машина. "Тогда ищем вместе", кивнул Рома и, больше не говоря ни слова, достал свой телефон и включил фонарик. Он крайне не любил вот такие ночные вылазки, и не потому, что хотелось по ночам спать. Просто в темноте можно многое пропустить, а тем более здесь, в лесу, не видно ничего дальше нескольких шагов из-за валявшихся повсюду веток и поваленных деревьев. Да и жутковато. Роман Русланович, сюда, прокричал один из полицейских, привлекая к себе внимание, и Рома тут же направился к нему. Когда скоблив подошёл, то увидел склонившихся и что-то рассматривающих мужчин. Что там? спросил он, пробираясь ближе. Подземный ход, кажется, проговорил парень, обнаруживший находку. Я шёл, и вдруг под ногами хрустнуло, а потом послышался звук, будто земля сыпается. Ну, я и нагнулся посмотреть, заметил какую-то щель, а когда листву отодвинул, увидел деревянную крышку, и вот Говорят, раньше в этих лесах отшельники жили, и здесь повсюду ловушки. Видимо, подземные ходы тоже есть, сказал самый молодой из полицейских. Отшельники, ловушки? Тимоха, ты детских сказок начитался, хохотнул его напарник. Да какие сказки, говорю тебе, и правда, здесь отшельники жили. Бабка мне о них рассказывала, когда я маленьким был. Говорило они людей лечили от смертельных болезней, а от их предали и сожгли всё поселение. И детей, и стариков, никого не пощадили. Повисла тишина. Мужчины только молча смотрели в тёмную глубину лаза, уходящего под землю. Сколько здесь метров? Скоблев присел, не боясь запачкать в земле синие джинсы, и посветил фонариком в отверстие. Да глубина небольшая, метра 2, раздался голос ещё одного из мужчин, до этого молчавших. Подержите за руки, а я попробую спуститься, ладно? Роман Русланович, а если там что-то опасное? скептически проговорил Тимоха. Например, муравьи-гиганты? Рома выгнул бровь и бросил взгляд на парня. Нет, но ну, стрёмно туда лезть. Так не ты полезешь? Помоги лучше, посвети. Самые крупные из мужчин взяли Скоблева за руки и придерживали, пока он спрыгивал в лаз. И только когда ноги коснулись твёрдой поверхности, Рома подумал о том, что лучше бы дождаться рассвета, а не так посреди ночи лезть в неизвестность. Вдруг земля обвалится и погребёт заживо. Но об этом переживать уже поздно. Сверху подали фонарик, и следователь осветил пространство. «Ну, что там?» — крикнул ему кто-то из оставшихся. «Тоннель! Стены укреплены бревнами!» — ответил Скоблев и шагнул вперед. Подземный коридор оказался высотой метра два. Роману с его сто восьмидесятью пятью сантиметрами не приходилось нагибаться, и он шел выпрямившись. В ширину тоннель был не больше метра, а местами и уже, кое-где даже приходилось протискиваться боком. На стенах висели обмотанные сухой травой толстые палки, похожие на факелы. Видимо, раньше эти места пользовались популярностью. Сколько таких тоннелей по всему лесу? Для чего предназначен данный подземный путь, следователь так и не понял. Пройдя не больше пятисот метров, Рома наткнулся на глухую стену. Точнее, проход оказался заложен такими же бревнами, которыми был укреплен весь тоннель. Ну и что дальше? Скоблеву вдруг вспомнился фильм по мотивам игры Джуманджи. Там для прохождения на следующий уровень нужно было выполнить задание. А вдруг и здесь так же? Если нажать на какие-то точки, то вход перед ним распахнётся. Рома начал ладонью возить по идеально обструганным брёвнам, а когда так ничего и не нашёл, усмехнулся. Мысленно посмеялся над собой и помотал головой. Ладно, пора выбираться отсюда. Он ещё раз посветил фонариком на деревянную стену и уже повернулся, собираясь уйти, но что-то привлекло внимание. Скоблив поднёс фонарик ближе и присел на корточки, разглядывая деревянную стену. На последнем бревне в углу был вырезан тот же символ, как и на монетах триксель, а под ним шло предложение из нескольких слов на неизвестном языке. Рома сделал несколько фотографий на телефон и хотел запустить приложение распознавания языков, но интернет оказался недоступен. Скоблев бездумно провёл пальцами по надписи и поднялся на ноги. Обратно до выхода он добрался намного быстрее, чем шёл сюда. "Есть что интересное?" сказал кто-то сверху, когда яркий луч фонаря появился в поле зрения ожидающих. "Ничего." Коридор заканчивается метров через 500, а дальше хода нет. Рома протянул руки вверх. Те же двое, опускавшие его, помогли подняться. Здесь уже появилась сеть, и следователь загрузил в приложение фотографию с надписью: "Кто сегодня здесь дежурит?" спросила, осматривая расслабленных полицейских, уже успевших разбрестись кто куда. "Мы", отозвался мужчина в гражданской одежде. Второй, стоящий с ним рядом, кивнул. «Не уезжайте, пока вас не сменят. Если увидите что-то подозрительное, сразу же сообщайте в отдел. Сами не геройствуйте, ясно?» «Так точно». «Ладно, остальные могут ехать. Всем хорошей ночи», — пожелал Скоблев и пошел к своему автомобилю. Стоило ему забраться в салон, как телефон пискнул, сообщая о загрузке перевода. «Автар». Рома разблокировал экран и всмотрелся в текст. Оживляя мёртвых, мы умертвляем живых, прочитал он вслух. Древний кельтский язык. Продолжил шёпотом, словно кто-то мог услышать. Ну и что это за ерунда? Следователь ещё раз посмотрел на переведённое предложение и, заблокировав экран телефона, завёл автомобиль. а потом поехал следом за полицейскими машинами, отъезжающими с места преступления.